Глава 12. Я следил взглядом за стекающими по стеклу каплями дождя. Да, вот уже и осень. Унылый дождь барабанил по стеклу в узких оконных проемах замка. Я сидел на уроке арифметики и делал вид, что внимательно слушаю преподавателя. Хотя на самом деле эту тему я знал. Бирка ее не так давно подробно рассказывала, и я ее отлично понял, поэтому даже не вслушивался в бормотание преподавателя. — Да, жизнь в замке оказалась не такой, какой я себе ее представлял. Мне казалось, что, посидев один-два-три урока, ну, на крайний случай четыре, я потом буду, ну, абсолютно свободен и заниматься тем, чем хочу. — Ага, такой наивный деревенский мальчик. — Нет, так-то все правильно. Отучился и свободен. Вот только понятие «отучился», как я понял, здесь, в Баронском замке, весьма растяжимое. И баронским слугам пока удавалось растянуть его с утра и до вечера. Теперь я лучше понимал ворта и причины, побудившие его рвануть от учителей на свободу. В город. Ну, хотя бы на один день. Я здесь уже чуть больше недели, а точнее сегодня десятый день. Ну, что я могу сказать? Из плюсов то, что кормят сытно и регулярно. Хотя и дома меня кормили так же. Вкусно, сытно и регулярно. Так что сомнительный, конечно, плюс. Не знаю, можно ли это считать плюсом, но учеба протекает в весьма плотном режиме, из-за чего выспаться пока не удается. Учебный день начинается в 6 утра. Я помню, как в первый день, когда я не хотел подниматься, так как лег довольно поздно, да еще и долго не мог заснуть на новом месте, кто-то скинул меня с кровати весьма болезненным, но точным пинком. То есть с кровати я слетел, мне было больно, Но при этом у меня ничего не было ни повреждено, ни сломано. Даже завалящего синяка и то не было. Вообще никаких следов. Вот, блин, мастер. Я, конечно, потом, когда обследовал свой организм на предмет нанесенных увечий, восхитился и подсокал языком, но исключительно про себя. А тут, прямо рядом с кроватью, я схватился за ребра и заверещал, не открывая глаз, пытаясь еще добрать хоть... Чуть-чуть сна, буквально не своим голосом. — Ты что делаешь, баран стрекопытный? Больно же! Чуть не убил, зараза! При этом, продолжая что-то говорить, я поднялся, все так же держась за ребра и быстренько опять юркнул в кровать, чтобы через секунду опять слететь с нее и распластаться на полу. Этот полет на пол окончательно разбудил меня, и я, наконец, открыв глаза, посмотрел на своего обидчика. Передо мной стоял какой-то мужик с короткими русыми волосами, уже довольно сильно тронутыми сединой, довольно грубыми, крупными чертами лица, кривым, скорее всего, неоднократно сломанным носом, зелеными глазами, широким ртом с пухлыми губами, похожими на пельмени, чисто выбритый. Все это я успел рассмотреть, прежде чем все так же, глядя в его лицо, сильно ударить его правой ногой сбоку в левое колено. «Ну, надо же!» — услышал я. Остальное я дослушал, пытаясь выбраться из кровати, куда меня снесло после незамысловатого толчка в грудь. «Какой шустрый у шутника, сынишка, однако!» Я, наконец, выпутался из замотавшего меня одеяла и просто сел на кровать, потирая грудь и глядя в лицо моему неожиданному будильнику. «Что, здоровый, да?» — немного плаксивым тоном начал я. «Справился с маленьким, да? Справился!» Зацукал мужик, водя право влево своей сарделькой, которую он, по-моему, принимал за указательный палец, перед моим лицом. «Не-а!» И он отрицательно покачал головой. Я тяжело вздохнул, перестал демонстративно морщиться и растирать грудь, и посмотрел на него вопросительным взглядом. Он ответил мне взглядом, в котором сквозило любопытство. «И что теперь?» — не вытерпел я. «Ногами ты меня попинал, руками побил. Теперь чем?» «Головой или...» — я выразительно опустил взгляд ниже его пояса. «Нет, нет!» — я в притворном ужасе закрыл лицо руками. «Нет, я не такой! И вообще мне мама не велела оставаться наедине с незнакомыми мужчинами!» Я добавил в свой голос немного паники и проворно вскочил с кровати. К моему удивлению, мужик начал ржать, отступил от меня на пару шагов, после чего начал хлопать в ладоши. «Здорово!» — веселился он. «Достойный сын ушатника растет!» Я молчал и спокойно смотрел на этого незваного гостя, ожидая развития событий. Ведь не просто так он ко мне приплелся в такую рань, да еще и разбудил меня. Значит так, Раст, вдруг мужик стал очень серьезным. Меня зовут Спеш. Я ваш с учитель. Только я хотел уточнить учитель чего, как мужик начал объяснять. Я занимаюсь с ну а теперь и с тобой физической подготовкой. А то что-то вы оба дохлые какие-то. И он шутливо хлопнул меня кистью руки по животу. — Ага, как же! Мне предыдущих надругательств было достаточно, поэтому я постоянно ждал от него какой-нибудь мелкой подлянки и смог напрячь мышцы живота раньше, чем его кисть стукнула по нему. — Ого! — удивился спеш, и сначала просто попробовал ладошкой продавить их, а когда не получилось, слегка потыкал мне в живот указательным пальцем, больше похожим на сардельку. «Однако» — в его тоне проскользнуло какое-то удовлетворение. Он явно был чем-то очень доволен. Настолько, что убрал, наконец, свои сардельки от моего живота. Кроме этого, как ни в чем не бывало, продолжил мой гость, а точнее учитель. «Я научу вас обращаться с ножом и сражаться вообще без оружия». Я все так же молча смотрел на него. «Так что давай-давай», — он тихонько захлопал, — «одевайся и на пробежку». «Давай, давай!» — он чуть повысил голос. «Торопись! Теперь каждое утро будет начинаться с пробежки. Давай, давай!» Под это его «давай, давай!» я не спеша оделся и, подгоняемый неожиданным учителем, вышел во двор, где нас уже ждал одетый в тренировочную одежду Уорд. «Привет!» — он махнул мне рукой, и я отметил, что он просто безобразно бодр. «Привет, привет!» — недовольно буркнул я. И хотел уже сварливо спросить, какого фига он меня вчера не предупредил о столь темпераментной утренней побудке. Но опять вмешался учитель. «Так, ребята, не стоять!» — он опять захлопал в ладоши. «Бежим вдоль стены замка!» — озвучил он ближайшие перспективы. Я вздохнул и побежал. «А что прикажешь делать?» «Я здесь, чтобы учиться, а потому буду учиться. Даже если мне что-то не понравится, все равно. Стисну зубы и буду учиться», — решил я. И знания нужны, и отца подводить нельзя. «Десять кругов!» — радостно сообщил спеш. «А я ведь только-только принял важное решение. В то утро я десять кругов пробежать не смог, только шесть. И то потом еле-еле доплелся до своей комнаты. Да, я расстроился довольно сильно. Отец и Зерт занимались со мной, конечно, но постольку мы не бегали. Ладно, утешало меня только то, что Ворд десять кругов пробежал». «А значит, и я вскоре тоже смогу». За окном полыхнуло, а потом громыхнул гром. «Странно. Обычно осенью гроз не бывает, а вот падишь ты». Я улыбнулся, вспомнив первое утро в замке и мои муки с подъемом и пробежкой. Теперь-то я спокойно бегаю 10 десять кругов. А потом мы еще делаем разные упражнения на растяжку и укрепление мышц. А вот это уже все знакомое. Все эти комплексы я выполнял под присмотром или Зерта, или Бати, Поэтому никаких проблем. Я даже получал удовольствие, нагружая свое тело хорошо знакомыми ему упражнениями. Потом мы с Вортом возвращались в свои комнаты. Проводили все необходимые утренние процедуры. Дальше был завтрак. Я завтракал с семьей барона, и это было очень познавательно. Я, в общем-то, до сих пор не люблю то время, когда нужно есть. Все эти правила этикета, где что должно лежать... «Как и что брать, и сколько накладывать на тарелку, и какой вилкой или ложкой это есть?» фу Ну ладно, ворт он будущий барон. А мне-то вся эта бодяга нахрена. Нафиг мне это нужно?» «Но приходится, как я и обещал себе, сжать зубы и учить, подсматривая за тем, кто как ведет себя за столом. Пока получается. Не все и не всегда, но иногда все же получается». Барон с обычно мило улыбаясь, смотрит на мои мучения, изредка поощряя или кивком, или какой-нибудь фразой типа «О, ворд, смотри, как ураста ловко получается! Вот, учись!» Обычно после таких слов я теряюсь, и у меня перестает получаться то, что до этого получалось. Ну ладно, меня ведь и пригласили, чтобы я учился. Поэтому все свои неудачи я воспринимаю спокойно. «Еще научусь. Какие мои годы?» «Главное, как говорит отец, желание». «А желание у меня есть». «А вообще учиться мне нравится». «Мы с Вортом изучаем арифметику, словесность, землеописание, летописание и риторику». «Ну и воинскую науку, конечно». «Предметов вроде бы немного, но они так причудливо перемежаются между собой, что получается занят весь день с перерывом на обед». И только после ужина есть немного свободного времени, после того, как мы расскажем барону, что нового узнали за сегодняшний день. Причем и барон, и баронесса слушают нас с вортом очень внимательно, зачастую задают вопросы и отвечают на наши, даже если они далеки от обсуждаемой темы. Я как-то набрался смелости и спросил его, почему такой напряженный темп учебы, ведь усталость, она накапливается, и новое усваивается хуже. на что барон, переглянувшись с баронессой, загадочно заявил, что обучить ворта нужно многому, а времени очень мало, после чего перевел разговор на другую тему. Мне бы это все очень нравилось, если бы я к вечеру так сильно не уставал. Хотя сейчас, нужно признаться, я устаю уже меньше, чем в начале. Плюс не знаю, это заслуга Зерта, поившего меня своими зельями, или еще что-то, но у меня улучшилась память. «Да что там улучшилось? Мне достаточно один раз прочитать текст, и я его могу повторить слово в слово. Не знаю, насколько много я могу сразу запомнить, но две книжные страницы я запоминаю легко. Это мы с Вортом проверяли». «Как же он мне завидовал, когда это обнаружилось!» «Ну и, конечно, пристал с расспросами. Я все свалил на Зерта с его орочами эликсирами. Так наследник барона вытянул из меня обещание поговорить с орком», чтобы он и ворту подавал свои эликсиры. Я поежился. Интересно, я зыр-то не видел с тех пор, как Нокта прописала ему прямым в голову, и он сполз по стеночке. Вот вопрос на засыпку. Он все еще на меня злится или уже простил? Вообще, ворк-парень отходчивый. Ага, отходит по всему организму, а потом то простит. Шутка. но первое время я ходил и оглядывался, стараясь не бывать в тех местах, где мы можем с ним встретиться. Не то, чтобы мне угрожало, а только что-нибудь серьезное, но просто на всякий случай. Дальше мысли о Борке зацепили воспоминания, как он учил меня обращаться с ножами, и это воспоминание вернуло меня опять в замок. И опять к учебе. В воинской премудрости нас обучали два человека. Один из них — Спеш, который так оригинально будил меня в первый день. Обучала нас Вортом бою без оружия и владению ножами, то есть тому, чему не так давно меня учил Зерт. Поняв практически сразу, что я в этих науках не новичок, он сначала поставил меня против Ворта, но хотя сын барона обучался этому уже какое-то время, ничего серьезного он показать не смог, и я выиграл у него все бои, что с ножом, что без оружия. Спеш, почесав голову, как-то растерянно крякнул, а потом неуверенно предложил. Давай со мной. Я обрадованно кюнул. Давай. Да. Я, конечно, не рассчитывал, что будет легко. Но что будет вот так? Вроде отец с Зертом учили меня хорошо. Да и спеш тоже говорил, что у меня здорово получается. Но больше двух схваток из десяти без оружия у меня до сих пор выиграть не получалось. А если мы брали в руки ножи, то вообще, если я вдруг выигрывал, это было большой удачей. А еще он тренировал нас в работе парой, то есть мы с Вортом пытались нападать на него вдвоем. Это, кстати, сильно труднее, чем это делать в одиночку, но опыт довольно интересный. Во всяком случае, я с удовольствием отрабатывал этакий парный вариант нападения и защиты. Ворту тоже нравилось, поэтому работал он с огоньком, иногда даже чересчур увлекаясь, так что начинал уже мне мешать. Но с каждым разом у нас это получалось все лучше, и вчера мы почти достали нашего учителя. Не хватило совсем чуть-чуть. Так что спешь, готовься. Уже скоро мы тебя все-таки победим. М да. А еще у нас есть учитель, обучающий нас спортом владению мечом и тяжелой шпагой, как он называет это оружие. Как по мне, по внешнему виду, так это просто легкий и тонкий меч с большой чашей для защиты руки. которую учитель называл «гардой». Вот на первый взгляд и все отличие. Однако стоило взять ее в руку, как я тут же почувствовал отличие. Что-то не так у нее с балансом. Учитель, кстати, его зовут Эрнандо, и он жил где-то на юге империи Саваш, выяснив, что я неплохо владею мечом, стал делать упор в моем обучении на владение шпагой. Вначале я посчитал, что это совсем ненужное мне умение — Но учитель очень быстро убедил меня в обратном. Преимущество тяжелой шпаги перед мечом он мне показал быстро и наглядно, пробив доспехи вместе их сочленения, куда ни один меч из-за своих размеров не пролезет. К тому же, пока я замахивался мечом, хоть я и старался делать это быстро, учитель Эрнандо успел меня уколоть шпагой аж три раза. Два раза в грудь и один раз в живот. В общем, он меня убедил. и теперь я, кроме тренировки с мячом, еще учусь владеть и тяжелой шпагой. Хоть шпагой и называется тяжелой, но она легче даже моего облегченного красного мяча, подаренного мне оружейником Гмалиным. Но все равно поначалу я уставал при работе с ней больше, чем когда работал с мячом. Сейчас уже стало полегче. Я привык к ее необычному для меня балансу. Да и кое-чему уже научился. Поэтому учитель ставит нас с вортом в поединке друг с другом, А вот на мечах я тренируюсь исключительно только с ним. Мне конечно, тяжело оценивать уровень владения мечом нашего учителя. Но в поединках мы с ним расходимся примерно поровну, То есть из 10 поединков я проигрываю 5. Ну когда 5, когда 6, а бывает и 4, в общем, тренировки с мечом у меня проходят плодотворно. Мы с учителем обмениваемся неизвестными нам ударами и связками, а потом отрабатываем их, пытаясь изменить рисунок боя. Это очень интересно. Как-то во время одной из тренировок я поинтересовался. «Учитель, вот скажите...» Он прекратил атаку и, остановившись, посмотрел на меня. «Вот вы нас учите сражаться. Это хорошо и правильно. Но ведь Ворт будущий владетель Ему нужно будет не столько махать разными железяками...» Я махнул рукой в сторону Ворта. который как раз в это время азартно наскакивал с мечом на своего противника, коем был один из воинов барона, сколько руководить и управлять своими воинами. Эрнандо, согласно кивнул головой, но смотрел на меня вопросительно. Он пока не мог понять, чему я веду. — Так, учитель, когда нас будут учить управлять воинами? — и, наконец озвучил я свое тайное желание. Эрнандо, усмехнувшись, качнул головой. Потом почесал затылки, взлохматив свою роскошную, длинную, черную, как смоль шевелюру, и просто пожал плечами. Я вытаращил глаза в ответ на этот оригинальный ответ. Эрнандо усмехнулся. «Знаешь, Раст, у меня для тебя есть две новости», — как-то задумчиво проговорил он. «И обе, судя по всему, плохие». Он тяжело вздохнул. «Во-первых, чтобы правильно командовать воинами, нужно хорошо знать, на что способен каждый из них, ну или хотя бы что могут и чего не могут воины, вооруженные определенным типом оружия. А для этого неплохо было бы самому уметь этим оружием владеть. И во-вторых, боюсь, что у барона нет такого человека, который мог бы этому вас обучать». Был у Ворта до его побега в город учитель Грин. Тот пытался научить ему чему-то подобному — Но делал это не там и не так, поэтому барон отстранил его от обучения сына. Не знаю, возможно, впоследствии, когда ворт научится владеть мечом, шпагой, ножом и своим телом на достойном уровне, барон и наймет кого-нибудь для обучения управления войнами в бою. Он замолчал, выразительно глядя на меня. А я... Я вздохнул и поднял меч. Тренировка продолжалась. А вообще-то мне нравилось работать с тяжелой шпагой. А еще больше мне нравилось смотреть, как с ней работает учитель. Все его движения были выверены отточенные отточены, и при этом плавные и красивые. Но за его вроде бы неторопливыми плавными движениями никто не успевал. Вот я вроде вижу его атаку, вижу, как кончик его шпаги движется в мою сторону, и мне нужно всего лишь чуть-чуть приподнять свою, чтобы отразить его атаку. Я резко машу своей шпагой и замечаю, что кончик его шпаги уже касается моей груди. «Как так? Ведь он вроде как все делал медленно, а я так быстро. Но я опять не успел. И никто не успевал. Я как-то у него спросил. «Учитель, а вы применяете магию?» Он усмехнулся. «Ну, раз, в принципе, это можно назвать и так». Он пару раз просто махнул своей учебной шпагой вправо-влево. Это магия называется мастерство». и чтобы и ты смог ее применять. Я тебя и тренирую». Он взялся пальцами за кончик своей шпаги, тщательно ощупал его, потом посмотрел на меня. «Гбоё!» — резко скомандовал он, и я вдруг поймал себя на том, что уже стою в стойке. Вот так, или примерно так, каждый день и проходил. Подъем в шесть утра, потом пробежка, потом небольшая, по мнению, спеша разминка. После разминки мы возвращаемся в наши комнаты, Переодеваемся, совершаем необходимые утренние процедуры. Потом завтрак. Ну, не знаю, я надеюсь, что благодаря моей памяти скоро процесс принятия пищи перестанет быть для меня чем-то сродни нелегкой повинности, и я начну, наконец, получать удовольствие от еды. После завтрака у нас с вортом занятия, когда два, когда и три урока подряд. Правда, уроки всегда разные, поэтому лично мне надоест не успевает. После уроков мы опять переодеваемся и опять бежим, но теперь недолго, всего-навсего три круга. Это так, как говорит спец, чтобы чуть-чуть дать пинка организму. После легкой пробежки и до обеда у нас всяческие упражнения на растяжку и укрепление мышц. Причем перед этим нас с вортом почуют явно каким-то зельем, а судя по запаху и вкусу, пытаются дать понять, что учеба будет проходить в экстремальных условиях. Как меня не вывернуло наизнанку от запаха, когда передо мной поставили кружку с этим... этим... в первый раз. До сих пор остается для меня загадкой. Только неимоверным усилием воли я удержал себе все то, что съел сегодня на завтрак. Теперь по прошествии десяти дней стало легче. Не то чтобы напиток приобрел другой аромат и вкус. Но я научился его пить не дыша и практически не чувствуя вкуса. Спасибо Ворту. Подсказал. Показал. Научил. После упражнений на развитие тела — обед. В обед, как правило, мы были предоставлены сами себе, то есть кушали вдвоем и на кухне, так как на весь обед нам отводили всего полчаса, и нужно было, если не хотим попасть под наказание, обязательно успеть. А хотелось перед обедом не только умыться, но и ополоснуться. Пока было тепло, мы с Вортом приспособились поливать друг другу из бочки. Но вот что мы будем делать, когда похолодает, я ума не приложу. Ну вот, после сытного обеда у нас было время для изучения материалов и подготовки к завтрашним занятиям. В помощь нам выделяли одного из учителей, который и следил за нашим самообразованием. Когда качество подготовки его устраивало, он нас отпускал, и мы тут же попадали в цепкие руки либо Спеша, либо Эрнандо, смотря какой день недели сегодня был. Мы занимались три дня в неделю со спешем и три дня с Арнанда, А воскресенье мы... Нет, мы не отдыхали. В воскресенье для разнообразия, как небрежно заметил отец Ворта, мы занимались и со спешем, и с Арнанда, Зачастую одновременно. Наши неугомонные учителя пытались совместить владение мечом или шпагой с боем без оружия или работой с ножами. Пока у них ничего не получалось, то есть у нас с вортом ничего не получалось, а у них-то все было нормально. Короче, до самого ужина мы либо занимались с оружием, либо спешно осмутузил без него. К ужину мы обычно уставали так, что ложку и вилку к рту подносили с большим напряжением всех сил. Потом, после ужина, нас ждет общение с любознательными хозяевами замка, причем иногда баронесса была сильно любопытней своего супруга. А вот после того, как мы расскажем хозяевам замка обо всем, что мы сегодня узнали, и они милостиво нам кивнут и отпустят заниматься своими делами, не знаю, как ворд, а я мог заниматься только одним — спать. Я засыпал раньше, чем моя голова долетала до подушки. Да, по-моему, я засыпал еще в полете, пока тело падало на кровать, потому что утром, как правило, я не мог припомнить, как ложился в кровать. Хорошо, что у меня хватало сил благоразумием перед этим раздеться. Но об этом я узнал только сегодня и совершенно случайно. Когда после пробежки и упражнении мы с Вортом шли в свои комнаты, и я сказал, что мне никак не удается вспомнить утром, как я ложился спать вечером, сын барона вдруг обеспокоенно посмотрел на меня. — Раст, а ты раздеваешься или ложишься прямо в одежде? — Раздеваюсь, конечно, пожал я плечами. А что? — Это правильно, — довольно кивнул головой Ворд. — Обязательно раздевайся. А то я как-то настолько устал, что рухнул на постель, даже не раздеваясь. Так меня ночью спеш поднял и заставил бежать два круга. И пригрозил что это только на первый раз два. А на второй их будет четыре, потом восемь, ну и так далее. Как он заметил, не дойдет через голову, будет доходить через ноги. Вот так. — Ну, я так понимаю, — заметил я, — что раз я ночью не бегал, значит, перед сном успевал раздеться. — Ага, — вдруг ухмыльнулся Уорт. — Или спеш так и не смог тебя поднять. И мы засмеялись. — Нет, я понимаю, что со временем, когда мы с Вортом втянемся, наши организмы привыкнут к нагрузке, будет проще, да и уставать мы станем меньше. Но вот пока... Я уставал так, что даже забыл о своем дне рождения. Напомнили мне о нем отец с матушкой, пришедшие в замок, чтобы проведать пропавшего сына, ну и заодно поздравить с днем рождения. М да день рождения. А, кстати, я ведь его отметил, да и неплохо, в общем-то, со своими пацанами. Да, тогда, выйдя от Вейта, я не сразу помчался на встречу с ребятами. Я сначала заглянул на кухню, предварительно переговорив с сыном Вейта, Зуриком, которого опять обнаружил стоящим за стойкой. «Зурик!» Парень хоть и не входил в нашу компанию, но был вполне нормальным пацаном, поэтому я честно рассказал ему о своих планах. — Хочу своим ребятам устроить праздник в честь моего возвращения. Помочь сможешь? Зурик поначалу вытаращился на меня. — А чем я тебе могу помочь-то? — Хочешь устроить праздник — устраивай. — Я выставил руки в защитном жесте. — Не горячись. Чего такой злой? — Я тебя хотел спросить... Я сделал в воздухе витиеватый жест рукой, пытаясь подобрать нужные слова. Потом бросил это дело и просто объяснил, что я хочу. Ребятам хочу хороший стол накрыть, посидеть, покушать, поговорить. Ты, кстати, если отец отпустит, тоже приходи. Мы на своем обычном месте собираемся, знаешь где? Зурик согласно кивнул. Ну так что, с едой поможешь? — вернулся я к больному вопросу. — Понимаешь, — скривил лицо сын хозяина, — это тебе с отцом нужно договариваться. Я не могу бесплатно отдать продукты. Я не могу вот так просто решить этот вопрос. — Погоди, Зурик, — прервал я его. — А с чего ты решил, что бесплатно? — Вот. Я вытащил из сумки на поясе несколько золотых монет. — Этого хватит? — Смеешься, — подозрительно уставился на меня пацан. — Да этого хватит, чтобы накормить весь город. — Ну и хорошо, — хлопнул я его по плечу. — Давай, я тогда загляну на кухню к тетке Марте. Она мне и соберет все, что нужно. А тебе потом скажет, чего и сколько. Ладно? А ты из этих денег возьмешь сколько нужно, а остальные вернешь. Ну как? — Ладно. — Годится, — немного подумав, — согласился повеселевший Зурик. — А вы там долго будете? — Долго, — Зурик, сказал я, подходя к двери, ведущей в сторону кухни. — Так я пошел? — я мотнул головой на дверь. — Угу! — парень кивнул и вернулся к своей работе, вроде как потеряв ко мне интерес. А я очутился в царстве огня и запахов, и вскоре меня уже вовсю обнимала царица этих мест — несравненная Марта. «Привет, — Привет-привет, путешественник! — тепло улыбаясь, как-то очень по-матерински обнимала меня самая главная волшебница на кухне. — Как у тебя дела? Как съездил? — она отстранилась, держа меня одной рукой за плечо. «Да нормально. Я хотел по привычке пожать плечами, но только слегка ими дернул. Все-таки рука у этой феи от кулинарии была тяжелой». «Адель, ты здорово напугал и расстроил паршивица-таки. Эта фея потрясла перед моим носом указательным пальцем второй руки. Если ты еще раз...» «Теть Марта...» — я прижал обе руки к груди. «Вот больше не в жизнь. Я тогда маленький был, глупый...» «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! засмеялась Марта, красиво запрокинув голову. — Маленький, глупый! — повторила она. «Ну, — Но надо же! — Ладно! — закончив смеяться, она вопросительно посмотрела на меня. — Ты чего пришел-то? — Да я хотел бы угостить своих ребят. — Так сказать, отпраздновать свое возвращение. — Петь будете? — вдруг грозно сведя брови, насупалась главная повариха. — Что ты, что ты! — я замахал на нее руками. — Нет, ну будем, конечно! — Она к насупленным бровям добавила недовольно поджатые губы. — Ну там, чай будем, и хорошо бы еще сок какой-нибудь. Лицо Марты разгладилось. А — А-а-а! качнула головой. — это то смотри у меня! Ее кулак качается перед моим лицом, закрывая весь обзор. — Так скольким пацанам ты хочешь устроить праздник? Я быстренько прикинул количество ребят, прибавил к ним зурика и добавил еще непредвиденных гостей. — Полтора десятка, — озвучил я Марте количество. — М-да. Тетка Марта озадачилась и начала что-то про себя соображать. — Я это, — поспешил поставить ее в известность, — я Зурику уже за все заплатил. Он сказал, что денег точно хватит на все, что мы захотим. — Так-таки на все, — добродушно усмехнувшись, не поверила Марта, но призадумалась. Я стоял молча и ждал, не мешая. — Так, ладно, — приняв какое-то решение, оживилась Марта. Раз ты, конечно, парень здоровый, но на полтора десятка ребят ты в угощение не утащишь!» Я чуть подумал, согласно кивнул. А значит, как бы не заметив мою реакцию, продолжила Марта, «Я пока тут буду собирать продукты, а ты подойди к Зурику и попроси, чтобы он дал команду нашему деду сторону. Все равно он сейчас не занят, а телега у него хорошая, да и лошадка не старая. Пусть он тебя и отвезет, куда тебе нужно». Пока я ходил договариваться с Зуриком, который, конечно, не возражал, но непосредственно договариваться о доставке припасов, послал меня, отговорившись тем, что ему нельзя покидать рабочее место. Вот пока я договаривался и со Сторном, который, ну, просто ни в какую не хотел никуда ехать и приводил кучу причин, чтобы остаться на дворе привала странника, Марта уже успела все собрать и даже уложить на телегу Сторна. когда я уже отчаялся уговорить этого упертого старика. Марта, подойдя поближе и уперев руки в боки, строго глядя на него, осведомилась. «Как так никуда не повезешь?» И, не давая старику ничего сказать, свое оправдание продолжила. «То есть ты хочешь сказать, что я все это...» Она кивнула подбородком на телегу, где стоял с десяток вместительных корзин. «Зря готовила, а потом грузила?» Старик сразу сник, махнул рукой. И как-то с такой безнадёгой бросил «садись», что мне стало его жалко. Я тепло попрощался с Мартой и забрался на козла рядом с детком. Доехали быстро. Ребята уже все собрались и ждали меня. Увидев меня на таком необычном средстве передвижения, сначала обалдели, но потом после моей команды «народ разгружаем» быстро включились и разгрузили телегу в сторону практически мгновенно. Я протянул старику медную монету. Тот с благодарностью ее взял и покатил обратно, к трактиру. Мы с пацанами быстро разобрали корзины, организовав стол прямо на траве. Но расселись вокруг него на бревнышках, чтобы не пачкать одежду. Ну и, наконец, у меня получилось разглядеть, что же мне собрала Марта. М да, Стол был, закачаешься. Там было все. И мясо, и рыба, и даже три каких-то птицы, я подозреваю курицы. Хлеб, по-моему, только-только из печи, овощи, огурцы, помидоры, даже сладкий перец и тот был. Но я совсем охренел, когда увидел несколько гроздей винограда, лежащих практически в середине нашего стола. Виноград, насколько я знал, даже в Баронском замке видели нечасто. Ну и ребята, конечно, набросились на еду, с азартом пробуют то, что никогда в жизни еще не едали. Да и я от них не отставал. Когда еще представится случай поесть такую вкуснотищу? Когда страсти по еде слегка улеглись, потому как глазами бы съели вообще все, да вот желудки, сволочи, больше не принимали, потянулся ленивый разговор. Сначала начали довольно сумбурно рассказывать, что здесь без меня происходило, причем рассказывали все сразу, махая друг на друга, чтобы не мешали, говорит. Гвалт стоял, молчал только Гроз, Молчал и так хитренько на меня поглядывал. Я поначалу было крутил головой туда-сюда, пытаясь кого-то слушать. А потом мне это надоело. Я громко хлопнул в ладоши и крикнул «Тихо!». Все тут же замолчали. Я обвел глазами своих пацанов. И вдруг мне стало так тоскливо, что вот так больше, скорее всего, не соберемся. Не поболтаем. В общем, хоть волком вой. Я тяжело вздохнул. А чего тянуть? Все равно говорить придется. В общем, я помолчал, все тоже молчали, ждали, что я скажу. Барон с моим батей договорились, что теперь я буду жить в замке и учиться вместе с его наследником. Короче, я так понимаю, что теперь свободного времени у меня не будет или будет совсем чуть-чуть. Я опять тяжело вздохнул. В общем, я ухожу из ватаги. Ребята слушали молча. Вместо меня вами командовать будет гроз. Я закончил и ждал, что скажут пацаны. Я думал, что сейчас поднимется крик, но ребята сидели и молчали. Ну, удивили. Я уже прочистил горло, чтобы что-то сказать, вот только не придумал что, и возникшей паузой воспользовался свиг. — Рост? — как-то робко спросил он. — То есть мы больше тебя не увидим? — Ну, почему не увидите? — возмутился я. — Просто видеться будем не так часто, но я ведь никуда не уезжаю. Вот ведь ляпнул неподумавший. «Э, махнул рукой Свиг. Это понятно, что не уезжаешь. Те, кто хотел и мог, уже уехали, остались только те, кто решил защищать свой дом. Понятно, я покивал. Раз. А расскажи нам про свою поездку. Опять тихонько и робко попросил Свиг. Угу, согласился я, потом тяжело вздохнул, подумав, сколько еще раз мне все это предстоит рассказывать. Я рассказывал, наверное, больше часа. Рассказал, естественно, не все, но многое. Не стал только про барона Зесса рассказывать, что это я его. Ну и про орков сказал только, что заехали и набрали воинов для защиты баронства, и все. Но вот про Магессу судину и ее дочку рассказал, особенно про Илю и ее выходки. Если уж быть точным, то про Магессу я просто сказал, что она матушка этой юной эксцентричной особы. Рассказал про каменоломни и Личей. Я старался рассказывать с юмором. И у меня это даже получалось. Ребята так заразительно смеялись, что я тоже не мог удержаться и смеялся вместе с ними. А потом, когда я уже закончил рассказ, правда, я не стал рассказывать и показывать подарки, которые меня одарил Гмалин, просто сказал, что мне подарили кольчугу, меч и арбалет. Ох, какими глазами смотрели на меня, пацаны. В этих взглядах было восхищение и чуть-чуть, совсем чуть-чуть зависти. И когда в восторге по поводу подарков улеглись, когда с меня взяли обещание, что я обязательно все это им всем покажу и дам поддержать, когда я уже замолчал и начал смачивать натруженное горло забористым квасом, Кер вдруг спросил. — Слушай, Раст, так это получается, мы твой день рождения не отметим? Я от неожиданности аж поперхнулся. Вот же, совсем забыл. Но слава богам заступникам быстро сообразил. — Да что то до дня рождения-то осталось, Кер? Считай, что сегодня его отмечаем заодно. Я помолчал, поежился под укоризненным взглядом товарища и тихо признался. — Нет, пацаны, судя по всему, не отметим. Ребята некоторое время молчали, а потом вдруг поднялся свик и пискнул: Я сейчас куда-то рванул. За ним начали подниматься остальные и с различными словами типа «Я скоро, никуда не уходи, побудь здесь» куда-то исчезали. Я, ничего не понимая, посмотрел на Гросса. Дружок никуда не спешил, сидел рядышком со мной и загадочно улыбался. — Куда это они все? — недоумевал я. — Потерпи, — не переставал улыбаться Гросс. — Они скоро. Действительно, пацаны вскоре начали возвращаться. И когда они все собрались, первым ко мне подошел Кир. — Почему он? — не знаю. Может, как первый догадавшийся. — Раст, я хочу поздравить тебя. — Раст, Раст! — А, я выплыл из воспоминаний. Прямо передо мной стоял учитель. — Ты что, спишь, что ли? — негодовал он. — Нет, учитель, — с жаром запротестовал я. А то, если окажется, что я виноват, могу и розок отхватить. — Наш учитель на расправу скор, хотя по внешнему виду и не скажешь. — Хорошо, — многообещающе бросил он. — Тогда скажи, о чем я сейчас рассказывал. — Я запнулся, попытавшись каким-то образом понять, о чем шла речь. Лицо учителя пыхнуло торжеством. «Степень!» — очень неуверенно тихим голосом предположил я. «Хм!» — лицо учителя скривилось недовольной гримасой. «Ну и что? Ты нам с вортом сможешь рассказать, что это такое и как это делать?» «Да, учитель!» — бодрым голосом согласился я. «Ура! Я угадал!» — или я не угадывал, а знал. «Ах, да какая разница! Потом над этим подумаю!» — Возведение в степень — это просто. Я был откровенно счастлив. — Да что ты! — заёрничал наш учитель. — Ну, если для тебя всё просто, рассказывай давай. — Так при возведении в степень число нужно умножить на себя же столько раз, сколько указывает число в степени. — Да, — задумчиво протянул преподаватель. — Я рассказывал не так, но это тоже правильно. — Ладно, урок окончен. Мы с Вортом вышли из комнаты. Он рванул к себе. — У нас сейчас по плану тренировка. А я не спеша шел и вспоминал ребят, как они дарили мне свои подарки. Свои в прямом смысле этого слова. Подарки, сделанные для меня своими руками. Я вспоминал, что чуть позорно не расплакался, растрогавшись от того, что ребята тратили свое время и силы, вкладывая в свои поделки частичку своей души, чтобы подарить эту частичку мне. Я только в тот день понял выражение отца. Ценность подарка определяется не его стоимостью, а его ценностью для дарящего. Иногда черствый сухарь или арбалетный болт ценнее кошелька с золотом от командира. Да, ну я рад, что понял это. И вдруг я краем глаза заметил мелькнувшую тень и практически сразу почувствовал, как чьи-то сильные пальцы начали выкручивать мне ухо, одновременно направляя меня в узкий и явно безлюдный коридор. «Ай-яй!» — возмущенно вскричал я. «Больно же! Ну чего делаете-то?» И, не услышав никакой реакции на свое возмущение, заорал погромче. «Эй, помогите!» «Больно?» — с явным злорастом прошипел мне в ухо знакомый голос. «А прямой в голову, ты думаешь, щекотно? Я уж испугался, что вообще после такого удара кушать смогу только жидкую пищу». «Ой!» Зерд еще дальше вывернул мое многострадальное ухо, а потом резко отпустил. «Что, такой хороший удар?» — поинтересовался я, потирая болящее ухо. «Да блин, вообще!» Орк схватился рукой за свою челюсть и демонстративно подвигал ее влево-вправо. «Но ты...» — он ткнул меня в грудь указательным пальцем. «Ты мерзкий маленький лгунишка. Ты зачем наврал ногти про меня и каких-то моих мифических жен, а?» — А нахрена ты ей рассказал, что мне сильно досталось от родителей? Я возмущенно посмотрел на него. Это ведь тоже неправда. Она еще так и хитненько. Ты типа ешь что ей спишь на животе? — Так что ты первый начал. — вдруг смутился Орк. — Прости, я просто рассказывал, как посмешнее. — Ну ты что, не знаешь, что ли, что не расскажешь, не соврешь? — Ну, ты от отца наверняка слыхал, что воинская байка без вранья... как вобла без пива. Я, усмехнувшись, кивнул. — Ну еще бы! И не один раз! Вот я слегка и приукрасил. «У -у — хохотнул я. — Ну, вот и я тоже. Слегка приукрасил. — Ну, нифига себе слегка! — возмутился Зарт. У меня вон до сих пор челюсть болит при одном воспоминании о твоем слегка. — А я-то здесь при чем возмутился? Я тебя не бил! А потом, подпустив голос, участие полюбопытствовал. — Слышь, Зерд, — А чё, удар их правда сильно был? — Да вообще, — омотнул головой орк, — меня как будто лошадь легнула. Я живо представил, как ног-то, обзаведясь копытами и увеличив количество ног до четырех, азартно лупит зерту ножкой в челюсть и расхохотался. Орк некоторое время удивлённо меня разглядывал, а потом не выдержал и тоже начал смеяться. — Наше веселье прервал хриплый рёв трубы. Зерт смеяться перестал сразу же, да и мне что-то расхотелось, и я от неожиданности так и застыл с раскрытым ртом. Блин, досадливого врага сорок, дождались! Дождались чего? — поинтересовался я, захлопнув наконец рот. Чего-чего? — передразнил Зерт, видимо, раздраженный моей непонятливостью. Бароны пришли, и город, скорее всего, уже в осаде.